Сеньор Паредо, а не разрешили бы вы сделать несколько кадров у вас дома? Наших профсоюзных боссов травят за то, что они, мол, слишком шикарно живут. Коррупция и все такое прочее. Они поэтому любят, когда мы посещаем их скромные квартиры. Какой-никакой фотоответ не другом». «У меня болен ребенок, приятель», — ответил Паредо. У мальчика, ну, словом, жена не может никого видеть. У нее плохо с нервами. А что с ребенком? Полиомиелит. Погодите, так ведь врач в нашем филиале ИТТ пишет докторскую диссертацию на эту тему. Я привезу его к вам. А сколько он запросит денег за визит? Ничего не запросит. Человек усмехнулся. Он бессребренник, прекрасный парень. Поможет каждому, кто к нему обратится. Доктор действительно был прекрасным человеком. Звали его Честер Гиффорд. Осматривал мальчика минут сорок, руки добрые, отеческие. Сказал, что ребенка надо госпитализировать. Пообещал прислать лекарств. Через три дня завез сам, от денег фыркнув, отказался. Заметил, что было бы идеально отвезти мальчика в штат. Мы начинаем лечить эту чертову болезнь. Правда, гарантировать стопроцентный успех невозможно. Но сейчас вопрос в том, чтобы мальчику вернуть речи движение. Я постараюсь связаться с каким-нибудь благотворительным обществом, Денег на лечение нормальный человек не наберет, совершенно астрономическая сумма. Ну, попробую написать в профсоюз наших портовиков, черт его знает. Возможно, у них есть средства по обмену, но главное не отчаиваться. Не отчаиваться, иметь в виду, ваше настроение гарант успеха. Вы обязаны быть уверенным в благополучном исходе, иначе ваша жена может сломаться. Вы отвечаете не только за мальчика, но и за нее. Она на пределе. А через шесть дней, когда Паредо выходил из портового кафе, его окликнули. Он оглянулся, недоумевая. Увидел машину. За рулем сидел довольно пожилой, нездорово полный мужчина. Это я звал вас, Паредо, я-я. Я Веласко из Монта. «Я к вам дело. Садитесь, подвезу. По пути и поговорим». «Ну, я вас не знаю. А это не важно. Я знаю вас. Это хорошо, когда рабочие страны знают своего профсоюзного вожака. Садитесь, садитесь. Это по поводу вашего мальчика». Паредо сел рядом с этим полным толстым веласко. Тот нажал на газ. Машина, по козлиному подскочив, резко набрала скорость». В кабине резко запахло бензином. Так вот, Пареда, мне поручили передать, что можно легко заработать на лечение мальчика. Стоимость курса... Этот доктор из ИТТ получил письмо, мы его прочитали, Десять тысяч долларов. Их вам могут вручить в том случае, если вы исполните нашу просьбу. Кто это? Вы и что за просьба? Мы — это мы, а просьба — это просьба. Не хотите — откажитесь, никто не неволит. Просто нам казалось, что вы нуждаетесь в помощи. Всегда хочется помочь своим. Вы ведь не являетесь членом коммунистической партии. Остановите машину. Я хочу выйти. Веласко аккуратно притормозил. Пожалуйста, Паредо. Пожалуйста. Если все-таки решите помочь маленькому, позвоните. Телефон просто запомнить. 22 30 41. Попросите меня. У вас есть время на раздумье. Когда Трумэн... Пригласил на завтрак группу самых доверенных экспертов, чтобы утвердить позицию американской делегации, которая поедет в Рио-де-Жанейро, чтобы понудить все страны континента подписать межамериканский договор о взаимной помощи.